Глава седьмая. «Как все начиналось» или «Психоз» номер три. За два дня до описываемых событий. Для Клавдии Мамонтова все началось с вызова к начальнику Броницкого УВД майору Денису Скворцову, с которым они подружились крепко со времен дела об отравлениях в доме на Бельском озере. Тот сообщил, «Братан, а у тебя опять командировка нарисовалась?» Просят тебя помочь такой человек, которому не откажешь. Надо отметить, что свой Бронницкий отдел ГИБДД, в котором он вообще-то по документам числился как сотрудник автоинспекции, Клавдий Мамонтов не посещал давным-давно. Он кочевал по командировкам из одного отдела полиции Подмосковья в другой, его негласно брали в аренду, как бывшего телохранителя, бодигарда высокого класса, имевшего большой профессиональный опыт в задержаниях не просто одиночных вооружённых преступников, но целых групп. Делалось это по одной простой причине. Полиция не желала кланяться в ноги Росгвардии, в которые вчислились теперь спецподразделения. Хотели обойтись своими силами, дёшево и сердито. Если наклёвывалось серьёзное дело с задержанием, погоней и стрельбой, И приглашали Клавдия Мамонтова по-дружески оказать содействие. Однако в этот раз всё было иначе. Кто просит помочь? Сам начальник криминального управления Главко Фёдор Матвеевич Гущин. Вы же с ним знакомы. Майор Скворцов поправил на носу свои модные очки, столь похожие на старинные пенсне. Он позвонил мне сейчас и позвонит тебе. Я тебя командирово в Главк. в его распоряжении до тех пор, ну, пока он сам тебя назад не прогонит. Затем Клавдию Мамонтову позвонил сам полковник Гущин и сухо деловито попросил его приехать завтра утром к 9:00 в Главку в Москву, в Никитский переулок. При этом произнёс какую-то странную фразу: "Как подойдёшь к КПП Главка, позвони мне, я тебя встречу". чтобы сам шеф криминального управления встречал прикомандированного сотрудника полиции из-за штатных бронниц? Где это видано? На следующее утро Мамонтов исполнил все инструкции четко. Приехал в Главк, позвонил Гущину по его номеру на мобильный, который у него определился. Полковник появился со стороны узкого коридора ведущего во двор Главка. И Клавдий Мамонтов, увидев его, потерял дар речи, полковника Гущина он еле узнал. Он прекрасно помнил, как выглядел шеф криминального управления раньше: здоровый, плечистый толстяк за 50, лысый, тяжеловесный и немногословный. А сейчас он видел тень. Полковник Гущин похудел на 30 кг. Теперь это был высокий, плотно сложенный мужчина с крупными руками, на котором мешком висел его старый деловой синий костюм. Он помолодел лет на 10 внешне. Однако Клавдия Мамонтова поразило выражение его лица: нервозное, беспокойное, щека дёргается в тике, взгляд какой-то затравленный. Он шёл по пустому коридору, где никого не было. Увидев Мамонтова, он кпп, он сунул руку в карман пиджака и достал медицинскую маску, и тут же надел её. Клавдий Мамонтов заметил на его руках латексные перчатки. Привет, хрипло сказал полковник Гущин. Спасибо, что приехал. Пойдём во двор, надо поговорить. Мамонтов поймал взгляд дежурного УКПП. Тот смотрел на Гущина странно, с какой-то затаённой жалостью и недоумением. Сразу после окончания карантина Клавдий Мамонтов в Краемухе слышал о Гущине лишь то, что тот в середине апреля на пике эпидемии в Москве заразился и заболел коронавирусом. Болезнь протекала очень тяжело. Он находился в инфекционном госпитале полтора месяца, из них почти три недели в реанимации. Был и на искусственной вентиляции легких. Затем его выписали домой. Через две недели, уже летом, в июне, он вышел на работу. Ему стало плохо прямо на улице. Он едва не задохнулся тогда. На скорой его снова отвезли в госпиталь, где лечили еще две недели. Судя по всему, с больничного он вышел совсем недавно. "Клавдий, поработаешь со мной?" спросил полковник Гущин. "Снова, как в прошлый раз?" Мамонтов знал, что он имеет в виду то дело об убийствах на Патриарших прудах и в Бронницах, на котором судьба впервые свела его с полковником и с ней, с Катей. Они были с ней напарниками в том деле, а Гущин их шефом. «Мне неловко вам отказывать», — сказал Мамонтов. «Но в этот раз я пас. Я не могу быть здесь, в главке. По личным причинам, Фёдор Матвеевич». «По каким личным причинам?» — спросил Гущин. «Она с вами всегда работает. Вы знаете, кто». «Её не будет в этом деле. Екатерину я привлекать не стану. К тому же её нет в главке. Она в командировке. Пресс-служба другими делами сейчас занята». А я официально для всех пока ещё на больничном, на реабилитации. Вы поссорились с ней? Мы не ссорились. Просто она не хочет меня видеть, а я не желаю навязываться. Повторяю, её сейчас нет в главке. Вы не встретитесь с ней здесь даже случайно, пока ты будешь работать в паре со мной. Так, да, ладно. А что за дело, Фёдор Матвеевич? Нет, вроде пока никакого дела. Есть лишь предчувствие, фантом. Но, возможно, дело скоро случится. Вот-вот. Клавдий Мамонтов возрился на Гущина. Это как же понимать? «Наша жизнь кардинально изменилась», — заявил полковник Гущин, достал из кармана пачку сигарет, сунул по привычке сигарету в рот, нелепо под маску и сразу выбросил. «Я вот курить не могу». не бросил. Просто не могу. Кашлем захожусь сразу, а все в стороны шарахаются, как от зачумлённого. Я с некоторых пор не могу и ну, то, что я раньше делал легко, не думая, самые обычные вещи, теперь всё это превратилось в некое непреодолимое препятствие для меня. Не врубаясь, я что-то, Фёдор Матвеевич. Тем мне нужен Клавдий. Ты умный, ты внимательный. Ты собран, не заторможен. Ты видишь детали и обращаешь внимание на мелочи. Ты делаешь то, что делал я сам, когда мог. Я хочу, чтобы ты не просто работал со мной. Я хочу, чтобы ты стал моими глазами и моими ушами. Моими органами чувств. То есть как это? Так. И чтобы не задавал мне лишних вопросов. Ну я не понимаю, и задаю вопросы. Объясните мне, что вы от меня хотите. Будешь всегда при мне здесь на работе. Когда я скажу, войдёшь в помещение и снаружи останешься. Ты снимешь всё на телефон или включишь видеовызов и покажешь мне обстановку внутри. Ты будешь общаться с людьми, со свидетелями, подозреваемыми, Если я не смогу с ними сам говорить, потом всё в деталях перескажешь мне. Если это будет людное место, ты вообще станешь там работать автономно сам, поддерживая со мной связь по телефону или в этом, как его, в зуме. Сейчас технологии позволяют работать и в паре, и дистанционно. Хорошо, ладно. Клавдий Мамонтов смотрел на полковника. Что у него с головой, а? «Только как же это? Почему?» «Потому. И не надо никаких вопросов. Такой у нас уговор». «Ладно, уговор. Но почему, Фёдор Матвеевич?» «Тебе здесь в главке скажут, что я после ковидного госпиталя свихнулся». Полковник Гущин выпятил свой раздвоенный подбородок. «Психоз. Ну что смотришь на меня так, парень?» «Вы и правда очень изменились, Фёдор Матвеевич». И я умер. Гущин как-то слабо, жалко, печально усмехнулся ему. Считай, что перед тобой ходячий мертвец, воскресший по чистому недоразумению, совершенно случайно. Мне когда приступать к своим обязанностям? тихо спросил Клавдий Мамонтов. Прямо сейчас? Ты завтракал? Нет, я ран утром на машине рванул прямо из Бронниц сюда в Москву. Всё там же живёшь? — На папиной профессорской даче? — Да. — Далеко тебе будет ездить в Броннице? У родителей в Москве придется пожить это время. — Я что-нибудь придумаю с квартирой, сниму. — И еще насчет машины, — Гущин помолчал, — я со своим водителем сейчас не езжу, а сам пока водить не могу. Задыхаюсь, в глазах темнеет. — Покатаешь меня на своей? — Хорошо. Это в уговор наш входит в наш пакт. Я ненормально себя веду, а ты этому не удивляешься, парень, и не задаёшь мне вопросов. Я попытаюсь поступать так, как вы хотите, честно ответил Мамонтов. Пойдём завтракать. Ты зайдёшь в Кофеманию внутрь, Гущин говорила о знаменитом кафе на Большой Никитской, которое посещали сотрудники областного главка. купишь нам с тобой кофе и бургеры на вынос вот деньги он достал из портмоне купюры они чистые я их санитайзером обливаю а потом оставляю сохнуть можно на открытой веранде сесть фёдор матвеевич там народу полно на бульваре поедим на вольном воздухе ладно всё куплю сладкого чего-нибудь взять вам в кафе сладкого себе возьми ты молодой «А что за дело нам предстоит, Фёдор Матвеевич, которого нет?» «Скоро всё узнаешь. Я думаю, ждать недолго». Гущин повёл его через внутренний двор не к КПП, а к въездным воротам. Достал пульт и сам открыл их. Через двор шла группа полицейских. «Фёдор Матвеевич, мы к вам как раз. Надо решить, вы к себе в кабинет? Когда к вам можно зайти?» «Вы мне позвоните». — ответил полковник Гущин. — Все вопросы можно решить и по телефону. Он вышел из ворот в Никитский переулок, Мамонтов чуть замешкался, услышал, как один опер тихо сказал другим. — Он работать не может, у него с головой совсем плохо. Ковид, видно, и на мозги действует. Это просто другой человек стал. Они все были без масок и без перчаток. Клавдий Мамонтов вышел за ворота, Гущин пультом ворота закрыл. И самый главный вопрос, обернулся он к Мамонтову, и тот понял, и правда, перед ним другой человек. Не прежний Гущин, но кто? Ты переболел? Нет, я не болел короной. Значит, у тебя нет антител. Наверное. И тест не сдавал на вирус. Нет, Фёдор Матвеевич. А если я попрошу сдашь? Сдам. Только это ведь на один день. Что, каждый день прикажете тест сдавать? Тоже считаешь меня ненормальным? Вы сильно изменились. Я должен к этому ещё привыкнуть. Привыкай, гощен смотрел на него. Впрочем, ты можешь отказаться, вернуться в броницы. Я вас сейчас не оставлю, Мамонтов хотел добавить в таком состоянии. Ну, прикусил вовремя язык. Значит, ты не болел и у тебя нет антител. И ты можешь быть бессимптомным носителем. Вы болели, у вас у самого есть антитела, иммунитет. Нет, у меня его нет, в том-то и дело. Полковник Гущин смотрел на Мамонтова, глаза над маской. Взгляд такой пристальный и прямой. Парадокс. У всех тяжело переболевших есть, но не у меня. И врачи не знают, почему это. Может, гены такие. А ты, значит, для меня смертельно опасен. И он вдруг медленным жестом стянул маску на подбородок и улыбнулся Клавдию Мамонтову отеческой благодарной светлой улыбкой.